Фике стояла неподвижно, широко раскрыв голубые глаза, обе сложенные руки держа под девичьей грудью. На правой, на безымянном пальце, блестело кольцо сердечком. «Я должна объявить вам большую радость. Ее императорское величество, императрица России Елизавета, наша добрейшая тетка Эльза, приглашает нас, меня и вас». Посетите ее в Петербурге? Да! Как добра всегда наша тетя Эльза? И герцогиня подняла глаза к потолку. Фикхен, вы воспитаны очень скромно, продолжала она. Мы бедны. А между тем вы там увидите самый богатый двор в Европе. Дочь моя, вы понимаете, какая ответственность ложится на нас? Вы понимаете, как вы должны держать себя? чтобы полностью использовать этот случай и получить все, что можно получить. «Считаете ли вы себя достаточно серьезной для этого? Или нам лучше отказаться от путешествия, чтобы не осрамиться?» «Маменька!» — рванулась к ней Фикхен, но остановилась в полете. «Обещаю вам, я буду благоразумна!» Я не доставлю вам огорчений. Принцесса, я довольна вами. Прежде всего, вы должны помнить, что мы едем, чтобы благодарить нашу благодетельницу. Вы, конечно, знаете, что мой покойный брат был женихом русской императрицы, мама. Знаю, знаю. И она улыбнулась ясной доверчивой улыбкой. Ни тени смущения не было в ее хорошеньком, старательно вымытом личике. «Она похожа на солдата, встречающего опасность лицом к лицу», — подумала мать, а вслух произнесла. «Готовьтесь же к отъезду, дорогая Фике». Сборы не были сложными. Были вытащены из каретников и осмотрены две старые кареты. Снегу еще было мало. Фике взяла с собой всего четыре платья, дюжину рубашек, чулок и другого белья. Они, эти дамы, захватили даже простыни. Обеих герцогинь должны были сопровождать только девицы Шенк, горничная, да офицер Латорф, чтобы помогать на станциях в пути. Утро отъезда было хмурое, холодное. Герцог стоял на крыльце и снежинки блестели в его сидеющих волосах. Он был в полной парадной форме, в голубом мундире, заботливо отглаженным фрицем. Так он навсегда и запомнился дочери, толстый, рослый, большой, без шляпы. Дочь в беличьей шубке бросилась перед ним на крыльце на колени. Он ее благословил. «Всегда помни, что ты немка», — сказал он, обнимая ее, и от него крепко пахло пивом и табаком. Герцогиня по ступенькам поднялась в карету с висячими рессорами. Латорф забросил ступеньки вверх, закричал «пошел!» и старые колымаги тронулись в путь, скрипя и позванивая при каждом толчке. 11 января 1744 года они уже въезжали в Потсдам, чтобы сделать визит королю Фридриху Прусскому и получить его дальнейшие инструкции.